Глава пятая. Я сижу, скрестив ноги на полу в кухне, и размышляю о том, что секунду назад так решительно заявил мне внутренний голос, что я не люблю этот дом. Это неправда. Не совсем правда. Кое-что я здесь люблю. К примеру, свой кабинет внизу. Стены в нём нежнейше розовые. Никогда бы не подумала, что мне понравится такой цвет. Однако он мне нравится. И ванная есть, потому что изначально это была спальня. Стол, принадлежавший некогда моему отцу, стоит у окна, в углу кушетка из квартиры Лео. Кухню я тоже люблю. Рабочая поверхность светлого мрамора, белая мебель от бультхауп Вернее, смогу полюбить, когда перестану так нахваливать. Пока что она для меня чересчур лаконичная, напоминает больницу. Кругом прямые линии, всё попрятано в умные шкафчики. В общем, я не то чтобы ненавижу этот дом. Мне скорее не нравится его атмосфера. А может, дело в том, что атмосфера здесь как раз и нет. Дом построили всего пять лет назад, а коттедж, где я родилась и выросла, и откуда уехала лишь несколько недель назад, стоит уже лет двести. Как хорошо, что удалось его сохранить. По совету Лео я сдала его приятной паре из Манчестера, которая захотела пожить за городом. бросая взгляд на раскиданные передо мной на полу фотографии. В основном на них Дебби и другие мои друзья из Харлстона. Но есть мы с Лео... В недельном отпуске в национальном парке Йоркшир-Дейлс. Я вытягиваю руку и достаю ещё одну фотографию. Портрет сестры. Поглядев на неё секунду, тянусь за следующей. Родители и сестра в день её выпускного. Подношу снимок к губам, прижимаю, закрыв глаза, и вспоминая Никак не поверю, что действительно собираюсь повесить эти два драгоценных фото на холодильник и невольно буду смотреть на них всякий раз, открывая или закрывая дверцу. И другие будут и могут спросить о моей семье, и тогда мне придётся объяснять. Вот почему я обычно держу их фотографии в спальне. Но этот переезд в Лондон для меня — начало новой жизни, причём в нескольких смыслах. Встав на колени, я начинаю прикреплять фотографии к верхней дверце морозилки с помощью магнитиков. Когда свободное пространство в пределах досягаемости кончается, я поднимаюсь на ноги и продолжаю работу, и в итоге завешиваю фотографиями всю дверцу отступаю назад, чтобы полюбоваться результатом, и в глаза бросаются два снимка сестры и родителей. Я оглядываю кухню. Её нужно ещё как-то оживить. Иду в столовую за поваренными книгами, которые я расставила там на полках. Проходя мимо гостиной, бросаю туда взгляд сквозь дверь и улыбаюсь, увидев, что Лео положил все поздравительные открытки на камине лицом вниз. Такая шутка после нашего вчерашнего разговора. Вернувшись на кухню, я кладу стопку поваренных книг на рабочую поверхность. Позже срежу в саду цветов и поставлю их в красный кувшин с золотым носиком, который купила на распродаже. Спохватившись, что всё ещё не одета, поднимаюсь наверх и на секунду замираю на пороге спальни, которая до сих пор поражает меня своими размерами. Теперь, когда мы распаковали последние коробки, да ещё и Лео уехал, она окажется ещё больше. Меня вдруг охватывает желание вырваться из дома, и я начинаю искать свой белый сарафан в стопке одежды, аккуратно сложенной на стуле. В прогнозе погоды сказали, что на неделе похолодает, так что сегодня у меня, наверное, последний шанс его надеть. Сарафана нет. Я знаю, что он не в стирке, потому что я не хотела класть туда вчерашнюю одежду. Наверное, повесила в шкаф. Я заглядываю в его обширное нутро и просматриваю одежду на вешалках. Сарафана по-прежнему не видно. Достаю голубые шорты и топ. И тут замечаю, что в аккуратных рядах моей обуви на полу шкафа воцарился хаос. Наклоняюсь навести порядок и раздумываю, не зайти ли к Еве. Она профессиональный блогер, пишет в основном о косметических продуктах и работает столько часов в день, сколько сочтёт нужным. «Идеальная работа», — призналась она, когда зашла поблагодарить за приглашение в WhatsApp. «Спасибо, сестре». Она возглавляет бьютиток и предложила мне вести блог. Я пишу о том, что мне нравится, тестирую замечательные продукты. У меня столько пробников, что полки ломятся. Напомни, кстати, чтобы я тебе дала что-нибудь. До конца жизни хватит. Здорово, что мы можем работать из дома, правда, Элис? Я иногда даже прямо в кровати работаю. Могу лишь согласиться. Я переводчик-фрилансер, и хотя пишу обычно за столом, зато частенько читаю свои тексты как раз в постели, особенно зимой. Как и Ева, я люблю свою работу и не страдаю без рабочего коллектива и поездок в офис. Нравится мне и неравномерная загруженность. Сейчас как раз выдалась пауза. Жду книгу от итальянского издательства, с которым работаю. Так здорово передохнуть пару недель, тем более что в последние месяцы перед переездом у меня была аврал. Но теперь пора снова браться за дело, пока меня не засосала надвигающаяся скука». Проходя мимо кабинета Лео, я замечаю, что его офисное кресло повёрнуто боком. Захожу, кладу руку на спинку кресла и поворачиваю его к столу. Потом гляжу в окно и обнаруживаю, что отсюда виден каждый дом комплекса. Окна смотрят на меня словно глаза, и я невольно вздрагиваю. Для чего дома поставлены в круг? Чтобы все друг друга видели? Спустившись вниз, я беру ключи и обуваю кроссовки. Не буду беспокоить его. Она, наверное, занята. Почему бы не прогуляться? До сих пор я успела осмотреть лишь окрестности нашего комплекса, и то вместе с Лео, а до Финсбери парка пока не добралась. Я перехожу дорогу у дома и иду к главному входу напрямик через сквер. Это добрых пять минут, если не спеша. Но мне нравится. Тут и скамейки, и игровая площадка. Хорошо и для детей, и для тех, кто постарше. Всем подходит. Замечательное место на все эти качели и горки явно требуют покраски. Теперь понятно, к чему были эти сообщения в WhatsApp про ремонт. Лондона я совсем не знаю. На выходе из ворот комплекса на меня обрушивается какафония автомобильных гудков и сирен. Толпы на улицах, толчия. Всё это ново для меня. Я понимаю, что в Харлстоне я жила словно в коконе. Там самые громкие звуки были от уборочных комбайнов на окрестных полях в середине лета. Однако есть в этом шуме что-то воодушевляющее. Ощущение, что я часть чего-то большего, и потому я ускоряю шаг, подстраиваясь под ритм лондонцев. Сверяясь с картой, добираюсь до Финсбери-парка, и к концу пути уже как выжатый лимон. В Харлстоне можно часами ходить по полям и никого не встретить. Парк я обхожу за час, но всё равно приятно, что можно погулять где-то, не страшась, что тебя переедут и потом пора перестать сравнивать свою жизнь до переезда и после. Возвращаюсь в круг. Набираю код на калитке, и в этот момент ворота открываются, и въезжает мини-вен Мэри. Она машет мне, я поворачиваю направо, и, пройдя 12, 11 и 10 дом, останавливаюсь у девятого «Привет, Элис», — говорит она, вылезая из машины. «Как дела? Освоилась тут?» «Да, более или менее». вот сходила прогулялась «Хорошая сегодня погодка, да? У меня днём никаких встреч на работе не было, так что я решила уйти пораньше и забрать детей из школы». Два мальчика выбираются из машины сами. Мэри подхватывает младшего, которому, наверное, года три, и захлопывает дверь. «Давайте в дом, ребята. Попросите папу, чтобы налил вам сока». «Жаль, что ты не пришла в субботу», — говорю я, пока мы вместе идём по дорожке. «Мне тоже», — с сожалением отвечает она, улыбаясь. У неё очень нежное лицо, большие кори глаза и высокие скулы. «Все знакомые няньки нас бросили». «Да», — Тим говорил, «хорошо, что он смог прийти». «Тим?» — её лоб прорезает морщина. «Не думаю. Он был тут со мной и мальчиками, если только он пошёл к вам, когда я уже спать легла». «Наверное, потому что он точно у нас был». Мэри озадаченно качает головой. «Вот партизан, ничего мне не сказал». Она берет сумку с пола перед пассажирским сиденьем, подходит к дому и, заглядывая в холл, кричит. «Тим, а ты не говорил мне, что в субботу ходил Келли и лео «Подожди», — отзывается тот. «Я не слышу, что ты говоришь». «Избирательный слух», — торжественно объявляет Мэри. Тим подходит и становится рядом с ней в дверном проеме. «Прости, что ты сказала?» Он глядит в мою сторону. «Привет, вы наша новая соседка?» и я оказываюсь лицом к лицу с человеком, которого никогда не видела.